Наступило молчание. Устимович, шагая, вдруг круто повернул к Лаевскому и сказал вполголоса дыша ему в лицо. «Вам, вероятно, еще не успели сообщить моих условий. Каждая сторона платит мне по пятнадцати рублей, а в случае смерти одного из противников, оставшиеся в живых, платят все тридцать».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 «Подайте друг другу руки и поедем домой пить мировую! Честное слово, господа!» Фон Корен молчал. Лаевский, заметив, что на него смотрят, сказал, «Я ничего не имею против Николая Васильевича. Если он находит, что я виноват, то я готов извиниться перед ним». Фон Корен обиделся.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 «К чему тут помнить?» — сказал нетерпеливо Устимович, останавливаясь. «Отмерьте расстояние, вот и все!» И он раза три шагнул, как бы показывая, как надо отмеривать. Буйко отсчитал шаги, а его товарищ обнажил шапку и поцарапал землю на крайних пунктах, чтобы обозначить барьер. Противники при всеобщем молчании заняли свои места.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 и отошел в сторону.